Виталий вынул из сумки свой шпионский набор, подумав, откинул в сторону диктофон, а остальное засунул в нагрудный карман рубашки. Набор был такой миниатюрный, что карман даже не оттопырился. Царский сплетник покосился на кошель, притороченный к поясному ремню. Все с собой таскать несподручно. Какие цены в местных ресторациях он не знал. Но решил что пяти золотых точно хватит. Выводив из кошеля пять монет и жемчужное жерелье, юноша растолкал деньги и подарок Янке по карманам брюк, а сам кошель закинул в сумку и задвинул ее под кровать. — Вот теперь я готов покорять Великореченск и сердце нашей вдовушки. Кто-то за его спиной горестно вздохнул. Виталий обернулся. С подоконника распахнутого окна на него жалостливо смотрел кот. На этот раз Васька имел габариты нормальной черной киски, голова которой вряд ли бы достала до коленки царского сплетника. — И все-таки ты дурак. — О чем тебя не устраивает такой жених для твоей хозяйки? Жучок вон не против. Прямо так янкий и сказал, замуж тебе пора. «Этот жуча расскажет!» — вздохнул кот. «Оно и понятно. У него в этом деле свой интерес». «Какой интерес?» — насторожился юноша. «Да ты хоть знаешь, что с Янкиным первым мужем произошло у «А у нее что, и второй был?» «Пока нет. Вторым ты на очереди намечаешься». Сочум своем. Кот отвернулся от Виталия, разлегся на подоконнике и подставил свое мохнатое брюхо под ласковые солнечные лучи, намекая, что разговор окончен. Э, э, хвостатый! ты я чувствую чего-то не договариваешь. И не договаривал. Жизнь она знаешь ли дороже. Я тебя предупредил. Чтобы ты в женихи не рвался, предупредил. Ну и хватит с тебя, отвали, Васька. Калис раз начал. Он сказал, отвали. Не расскажешь, я тебя жучку сдам. Сам говорил, у него в этом деле личный интерес. Но ты гад, подпрыгнул Васька. Я к тебе со всей душой. Кот перегнулся через подоконник, посмотрел вниз, повертел головой и, не обнаружив поблизости посторонних ушей, начал колоться, перейдя на таинственный шепот. Но только смотри, у меня сплетник, чтобы все было строго между нами. Если хозяйка или этот коврик для блох про то, что я тебе сейчас расскажу, узнают. — Нам обоим хана. Да лично меня, хозяйка, собственной ручкой за хвост повесит. — Ну и чего? Повесишь? — Так она ведь вместе с хвостом и еще кое-чего прихватить может. — Нету уж уволь. — Да, это уже серьезней. — Уговорил. — Я буду нем, как могила. Торжественно поклялся юноша. Будешь языком за зря чесать, там и окажешься. Успокоил его Васька. Ну, значится так. Хозяйка у меня, сам знаешь, девка непростая, знающая девка, ведонья, колдунья, короче. Ну, если уж совсем без дураков, то просто ведьма. Махнул лапой кот. И такая склочная жуть. Хотя чего еще ждать от сиротинушки? Она сирота. Ага. С четырнадцати лет без мамки с папкой росла. Вот и набралась манера дурных, Нехороших всяких. Ну, от мамки, прежде чем ее на погост отнесли, Она кое-чему научилась. Травки всякие там, заклинания. «Кстати, яблочко не хочешь?» Васька кинул, лежащий рядом с ним на подоконнике яблоко. Юноша поймал его на лету и вонзил зубы в наливной бочок. «Ну и дальше что?» — похрумкал он. «Дальше? А что дальше?» «Стала, как и мамка, ее народ лечить, сама отвары да зелья всякие варила». А самые сильные зелья, они ведь завсегда делаются на крови, — таинственно прошептал Васька. Вот и приспичило ей такое зелье забабахать. А ведь я ее предупреждал, я ей говорил, не доведет до добра тебя гордыня, хозяйка. Но что делать, не послушалась? Девка молодая, ветер в голове. Короче, пару лет назад, когда Янка наша в самую пору вошла, решилась она все-таки янтозелье сварить. Ну, сам понимаешь, по собственной воле кровушку-то свою никто не отдаст, дураков нет. И влюбила она тогда в себя парня молодого. Это ей не трудно было. Шестнадцать лет, кровь с молоком, красавица. Вот Михей на нее и клюнул. Мальчик пригожий, девки за ним табуном бегали. Из семьи хороший зажиточной. Лучший рыбак Великореченска. На тебя, кстати, очень похож был. Такой же дурак, царствие ему небесное. Лапой перекрестился кот. И вот, скружила она ему голову и затащила под венец. Обвенчали молодых, как положено, в телем сюда, на первую брачную ночь привезли. А дальше... Васька передернулся. Как вспомню, так шерсть на загривке дыбом. Уй, чё было? Что? — выдохнул Виталий, которому действительно стало не по себе. Ну, точно сказать не могу, свечку не держал. Но кровищей потом было, кровищей. До утра спальню пришлось отмывать. А потом я отдельные запчасти от Михея В разных местах находить начал. Ну, те, что жучара наш не дожирал. Одна нога в садике была прикопана другая около удобств а голову вообще в печке нашел то ли обуглилась то ли обладали ну, думаю последняя жучка нашего работа кровожаден наш песик ох кровожаден так почему же ее за это на кол не посадили или на костре не сожгли Вытер салва со холодный пот юноша Так кто же расскажет-то? Тело родственники Михея, сам понимаешь, не нашли, А иначе бы сразу, на костер, у нас с этим строго. Не у Янки эта маска железная. Просыпаюсь, говорит утром, А нет моего благоверного рядом, на ложе супружеском. Сквозь сон помню, только что он еще засветло, Вроде как из дома на двор вышел. И все. Вышел и сгинул, родимый. Но у нас это часто бывает. По ночам тати с кистенями по городу шастают. А с тех пор, как вампиры появились, люди еще чаще пропадать стали. Вот так наша Янка-девица превратилась в Янку-вдовицу. Уф! Надул щеки Виталий. Шарашил ты меня, котяра, А после того случая ничего подобного не было. Мзамуж больше не выходила. Успокоил его байска. А вот кровищу периодически приходится забывать. Но ты не волнуйся, не часто, а раз в полгода не больше. Последний раз. Замывал шесть месяцев назад. Кота кинул задумчивым взглядом царского сплетника. Будем надеяться, ее зелье еще не кончилось. Иначе я тебе не завидую. Слышь, котера, а ты не врешь? Набычился Виталий. А оно мне надо. Я ж тебя по-дружески предупреждаю. В принципе, мне-то что. Чем больше вашего брата здесь гниет, тем лучше. И жучок сыт, и перегноет вас наваристей. Тулова мехенята до сих пор под яблонькой гниет. Глубоко зарыли. А какой она у нас тех пор урожай стала давать? Яблочки один к одному наливные. О! Нагрызок яблока выпал из руки царского сплетника. Зажав ладонью рот, он метнулся к окну, чуть не сбив с подоконника Ваську. Бу... Ароматная струя выплеснулась во внутренний двор. Если б царский сплетник не был так занят украшением своего желудка, услышал бы, как за дверью его спальни катается жучок, задыхаясь от беззвучного смеха. Сил на громогласный смех у него просто не было, и он мог только тихонечко поскуливать от избытка чувств. В коридор вышел Васька, подмигнул своему серому напарнику по шкодам, и они дружно ударили по лапам. Не хватало только энергичного «Ес!» с характерным жестом для полноты картины.